Глава третья. Господин в очках важно кивнул и скрылся за дверью. За ним ушел второй. Мажор неожиданно подбегнул мне и тоже убежал за старшими. «Вот это прием! выдохнула я и повернулась к Лите, случайно попавшей под расстрел. «У вас в королевстве ко всем невестам так относятся?» «Нет, только к марьяжным». «К марьяжным?» Я опять чуть не поперхнулась незнакомым словом. «Да, молодая госпожа, войдите в дом!» Застонала Лита, и огляделась. «Меня накажут!» Я тоже окинула взглядом двор, и ещё недавно полный людей он опустел. В воздухе повисло напряжение, и у меня возникло чувство приближавшейся беды. Я забежала в комнату, сердито сделала круг и застыла перед зеркалом. «Вроде бы это Риана ничего, хорошенькая. Не зря Мажорик так разглядывал меня. Но прежняя я...» Мне нравилось больше. Прежняя была стильной и модной брюнеткой с яркими чертами лица. Я видела огонь в глазах мужчин, когда они находились рядом. Ариана казалась бледной тенью, своей худенькой невысокой фигуркой она походила на подростка, а из-за бледной кожи чудилась, будто девушка жила в подземелье. Зато замечательные синие глаза, опушенные длинными ресницами, вызывали восхищение. А светлые волосы, не убранные в прическу, свободно закрывали спину до пояса и тоже радовали глаз. Хотя после короткого кора, к которому я привыкла в своем мире, это было необычно. Я встряхнула волнистыми прядями, поискала взглядом какое-то подобие ленты, но ничего не увидела. «Лита, у тебя есть заколка?» Я повернулась к служанке, которая все еще была со мной. «Да, есть». Девушка бросилась в дальний угол комнаты. «Молодая госпожа, здесь одежда для свадьбы и украшения. Вам нужно все померить, чтобы портниха смогла подогнать наряд по вашей фигурке. А разве он шился не для меня? Нет, что вы, марьяжным женам не позволено. Это старшая госпожа одолжила вам свое платье». «Черт!» Я чуть не сплюнула с досадой, но вовремя сдержалась. «Кажется, марьяжные жены у вас самые беззащитные женщины. Ну, такова их судьба». «Звучит грубо». Лита смутилась, ее щеки окрасил легкий румянец. «Марьяжные жены девушки благородной крови, но из обедневших семей. Они не могут стать прислугой, положение не позволяет. Вот и выбирают такую жизнь». «Молодая госпожа, примерьте одежду». Лита убежала. Я взяла в руки платье и оторопела. Более странного одеяния я еще не видела. Ярко-алый длинный лоскут ткани, украшенный золотым шитьем. Такой же лиф, похожий на короткую футболку, и еще много-много разных мелочей, но все детали без достежек и завязок. Я словно попала в индийское кино, только люди вокруг не походили на коренное население Индии. Это Сари, бормотала я, или еще какая-то фигня? И как это надевать? Эй, а мне кто-нибудь поможет? Тишина в ответ не оставила никакой надежды. Я подошла к зеркалу, и тут только сообразила, что на мне надето сейчас что-то подобное. Сверху был бирюзовый халат с запахом, его полы держал широкий пояс. Я развязала его и поняла, что он охватывает талию в несколько кругов. Такой же кушак лежал и в кучке одежды для свадьбы. Под халатом я увидела короткий топ с длинными пышными рукавами и кучу нижних юбок. Я насчитала три штуки, пока их снимала. Бюсгалтер наряд не предусматривал, грудь прикрывала широкая полоса белой ткани, обмотанная вокруг тела, в несколько раз. Эта полоса держалась на большой булавке. Наконец, я осталась в широких панталонах до колена и облегченно вздохнула. Хотя бы эта деталь нижнего белья в чужом мире имеется. А в голове уже закрутились идеи. Было бы здорово наладить в торговом доме продажу бюзгалтеров и трусиков. Правда, неизвестно, не посчитают ли несчастных жён, надевших нижнее белье ведьмами, от здешних мужчин веяло консерватизмом и дикой патриархальностью. В обратном порядке я облачилась в свадебный наряд и снова покрутилась перед зеркалом. Красный цвет мне был к лицу, он подсвечивал бледную кожу, делая её более яркой. Я подняла волосы, сложила их на макушке в гульку и неловко заколола золотой палочкой, на конце которой висела цепочка красных камней. «Ой, молодая хозяйка! Какая вы красивая!» — воскликнула внезапно материализовавшаяся из воздуха Лита и захлопала в ладоши. «Правда?» — зарделась я. «Мне приятно. А мой жених еще не показался?» «Ой, господин очень занят!» — пожала плечами служанка. «В порт пришел корабль с товаром. Хозяин весь день в магазине принимает его...» И готовит к продаже». «Странно. Почему он один работает из всей семьи?» «А кто ему должен помогать?» Лита ловко складывала разбросанные вещи в корзинку и поглядывала на меня. «У старшего господина плохое зрение. Видели очки?» Я кивнула. «Он отошел от дел. Лорд Алишер никогда и не работал». «Но тут есть еще барышня и мажорчик?» Вспомнила я хозяев дома. «Кто?» — Ну, тот парень, что вышел из дома следом за стариками. — А, господин Ганер, он, конечно, хочет забрать наследство у его светлости Неда, но не получит его. — Почему? Я сгорала от любопытства. Очень хотелось овладеть полной информацией, а Лита — просто находка для шпиона, болтает без остановки. Он кузен господина Неда. Не прямой наследник, а побочная ветвь. На него завещание не распространяется. Тогда тот мужчина с черными кудрями. — Его отец, лорд Алишер Висбур, брат старшего хозяина. — Ясно. Ага. А дама кто? — Жена господина Алишера, леди Морена. София его дочь. И все эти люди живут в одном поместье и сидят на шее моего жениха, — уточнила я. — Хе-хе! — Лита смущенно опустила взгляд. — Скажите тоже, молодая хозяйка. — А если мой жених — единственный внук, почему ему поставили условие жениться? Но купцы и другие торговые дома не хотят иметь дело с холостяком. Семейный человек — заложник своей семьи. Я озадаченно почесала затылок, который еще соднил и поморщилась от боли. Занесло же меня в тьму таракань с драконьими нравами. Несколько бездельников сидят на шее у одного мужика, и еще и жену ему навязывают. — Да кто такой этот Нет? Совсем бесхребетный. Но как там ее. Её... Марьяжная жена? Ага, она, она же номинальная единица, с ней же не считаются. Но мне Но кто? зависла с открытым ртом девчонка. Ой, мне надо бежать. Служанка подхватила корзинку с одеждой и помчалась к двери. Погоди, расскажи хотя бы, как бы ты описала характер господина Неда. Он вспыльчивый. Есть ли у него какие-нибудь странности, сколько ему лет? А мне? Сами узнаете. Лита убежала, оставив меня одну. Я побродила по комнате, сняла шаль с клетки Рико, попугай обиженно завопил. «Накарами, Рико, дура!» «Ну и вредная ты, птица!» — проворчала я. «Копия своего хозяина». «Давай знакомиться, что ли?» «Я Рианна, ты Рико, может, подружимся?» Я протянула ладонь к птице, однако та возмущенно заворчала, дернула головой, Словно хотела меня клюнуть, но я все же нашла плошку с едой попугая и кинула горсть зерен в кормушку. Теперь меня разбирало любопытство. Интересно все же посмотреть на местный торговый дом. Больше делать было нечего, я вышла на галерею. Слуги носились по двору и уже не обращали на меня внимания, тогда я оперлась на перила и огляделась. Огромный двор расстилался, словно изумрудный ковер, пересеченный крест-накрест каменными дорожками. Вдоль них стояли вазоны, изваянные из мрамора и терракоты, и каждый был щедро усажен пышными цветами. Белые розы, как застывшие облака, источали тонкий, почти призрачный аромат. Он смешивался с более насыщенным, пьянящим запахом желтых бутонов. Яркие и солнечные они дарили двору ощущение тепла и умиротворения, но больше всего было красных роз их лепестки походили на капли запекшейся крови. И напоминали о страсти и вечной любви. Вокруг вазонов порхали пчелы и шмели, наполняя воздух тихим умиротворяющим жужжанием. Солнечные лучи, пробивая сквозь густую листву деревьев, играли на лепестках роз, создавая причудливые тени и блики, подчеркивая их нежность и красоту. Я передернулась, чихнула. Удушающий запах роз, усиленный жарким солнцем, казалось, впитывался в кожу и проникал в каждую клетку и перевела взгляд. На лужайке в центре двора появились столы и скамейки, а над входом в дом повисла растяжка из ткани. Я пригляделась и прочитала. «Совет да любовь!» «Надо же, любовь!» — хмыкнула я. «Как раз ею тут и не пахнет». Я прошлась вдоль дома и свернула за угол. Здесь была еще одна стена без дверей, над окнами висели фонари и гирлянды цветов. Рамы одного окна были приоткрыты. Я на цыпочках подобралась к нему, заглянула в комнату и отшатнулась. В комнате было двое мужчин, и я прижалась к стене, положив руку на бешено бьющееся от страха сердце, и застыла так на пару секунд. «Чуть не попалась», — выдохнула наконец. «Надо быть осторожнее». Стараясь не шуметь, снова заглянула в окно. Спиной ко мне стоял высокий мужчина в таком же красном наряде, как у меня. Маленький человечек суетился рядом, поправляя складки на поясе. — Вот так, отлично, отлично, — бормотал он. — Господин будет доволен. — Странно. Он говорит о господине в третьем лице. — Здесь так принято? — Конечно, доволен, — Пробасил мужчина. Его голос эхом прокатился под сводами галереи и вызвал дрожь по всему телу. Я вытянула шею, пригляделась к жениху, и дыхание перехватило, а сердце и вовсе сошло с ума. Спина господина треугольником сужалась к тонкой талии, от каждого движения перекатывались мышцы на руках, чувствовалось, что мой жених уделяет много внимания своему телу. И тут мужчина повернулся к окну. Луч света упал на его лицо. Я вскрикнула от ужаса, вскрикнула и присела. А потом, согнувшись в три погибели, побежала прочь. Тошнота поднялась волной из желудка, мысли сбились в кучу, адреналин забушевал в крови. Я ворвалась в комнату и плотно закрыла дверь, а потом сползла по стене на пол. Желание завыть было настолько сильным, что пришлось закрыть рот ладонями, чтобы не осуществить его. Ужасная картина все еще стояла перед глазами. Через все лицо жениха тянулся длинный глубокий шрам. Он разрезал на две половинки бровь, перекрыл один глаз, вернее, то, что от него осталось, отчего господин казался слепым, поднял угол рта, оголяя зубы. «Бежать! Надо бежать из этого дома!» — мелькнула мысль. Стало понятно, почему Нед не хочет встречаться с невестой и зачем ему понадобился марьяжный брак. Но... Прожить рядом с таким чудовищем всю жизнь? Нет, нет, еще раз нет. Я быстро освободилась от свадебной одежды, бросилась к ложу и тут же вспомнила. Лита сложила мое платье в корзину и унесла. Черт, черт, черт! Я открыла все сундуки и ящики, вытаскивала одежду и обувь, но все, что я видела, было мужским и просто огромным по размеру. А что если... Шальная идея вспыхнула взрывом гранаты и завладела головой. Я сунула ноги в штаны, подвязала их кушаком, а низ подогнула и заправила в ботинки. В белой рубашке я утонула, но она была лучше женского топа, поэтому осталась на мне. В гардеробе хозяина комнаты нашлась шляпа широкими полами и жилет, в который я завернулась два раза. Оценив получившийся образ в зеркале, я глубоко вздохнула и выглянула за дверь. Двор опустил. По запахам, разливавшимся в воздухе, я догадалась, что время обеда. Мой желудок тоже запротестовал против голодного побега, но я приказала ему заткнуться. Хорошо бы еще прихватить с собой денег, но как они выглядят в этом мире, я не имела ни малейшего представления, а заколку для волос прихватить не рискнула. Вдруг их закон присуждает наказание для воров через отрубание рук. Бррр. Не желая светить физиономией во дворе, я выбралась в окно. Противоположная стена комнаты выходила в тенистый сад, вот там и решила спрятаться. Я бесшумно вылезла, на цыпочках добежала до угла дома, уже спрыгнула с крыльца и тут услышала голоса. Они приближались как раз со стороны сада. — Твою ж мать! — прошипела я мысленно, — чтобы вас всех подкинула и перевернула. Я заметалась, понеслась обратно и рыбкой нырнула в распахнутое окно.